И когда утром пришли проверять вершу, оказалось, что в нее попала крыса, а за ней залез и хорек. Растерзав крысу, он не смог выбраться обратно. Осенью, возле неглубоких рек, озер и болот, хорьков привлекают большие скопления лягушек, собравшихся на зимовку. Вытащив из воды лягушку, хорек хладнокровно вспарывает ей острыми зубами живот. Такая же участь постигает другую, третью. Десятую. Трупы лягушек хорьки стаскивают к норам или бросают тут же возле воды, на песке или в траве, где они подсыхают и подгнивают. Зимой, когда корма становится мало, зверьки бродят по занесенным снегом берегам рек и озер. Почуяв запах гниющего мяса, хорьки разгребают снег и добираются до лягушиных кладбищ. Подобные мясные склады, холодильники, устраивают многие другие звери. горностай, росомаха, писец и даже лисица. Харек не только охотник, но и рыболов. Наблюдали, как зимой он ловил рыбу из небольшой проруби на озерце. Зверек затаился у края лунки и ждал. Вот у поверхности воды появился судак. Харек мгновенно ткнулся мордочкой в воду, вытащил на лед рыбину, схватил зубами поудобнее и умчался в лес. Несколько раз прибегал хорек в тот день к озерцу и всегда возвращался в лес с уловом. Еще активнее уничтожают вредных грызунов степные хорьки. Они светлее лесных. Вокруг глаз, на светлой голове, темные очки. Шея, грудь, ноги и конец хвоста черно-бурые. Этот хорек — житель степей, лесостепей и даже пустынь почти всей нашей страны. Нет его только в Закавказии. В летнее время в рационе степного хорька на первом месте стоят суслики, полевки, мыши, реже тушканчики, хомяки, ящерицы. Иногда он разнообразит свое меню за счет птиц, их птенцов и яиц, ящериц и змей. Степной хорек — гроза сусликов. Поселяясь в их колонии, Он непрерывно охотится за ними и уничтожает их на площади в несколько гектаров. Затем переходит на соседний участок и продолжает свою работу. Для питания ему нужно в сутки 150 граммов мяса, что равно 5-7 мышам или одному суслику. Практически хорек истребляет еще больше грызунов, так как забравшись в сусличью нору, он загрызает весь выводок. Особенно много грызунов истребляют хорьки, когда выкармливают детенышей. В Сибири хорек загрыз за одну ночь пять беременных самок-сусликов, у которых нашли 30 зародышей. В поисках добычи хорек настойчив и неутомим. Целыми ночами он бродит по полям, преодолевая иногда более 10 километров. Мышей он может караулить, как кошка, часами ожидая их возле норы. До 50 и более трупов полевок и сусликов находили в одной норе хорька. Зимой степной хорек питается в основном мышевидными грызунами, не впадающими в спячку. В это время он рыскает по нераспаханным полям, ищет возле скирт и под кучами соломы полевок и мышей, раскапывает снег и ловит их. В южных районах, где земля не так сильно промерзает, хорек иногда забирается в норы сусликов, разрывая забитый земляной пробкой ход. Съев суслика, незваный гость отдыхает в его норе до следующей ночи, а там снова в путь за новой добычей. Следы на снегу рассказывают, что если хорек сыт, он уже не так быстро передвигается по степи, шаги его становятся спокойнее и короче. Вот он даже повалялся в снегу и почистил шкурку. этому Зверьку в теплой шубке ни мороз, ни снег не страшны. Зверев, читавший снежную книгу «Похождение зверька», описывает такой случай. Выйдя на полевую межу, Харек в бурьяне учуял нору хомяка. Забрался туда, выгнал сердитого хозяина на поверхность и долго играл с ним, как кошка с мышкой. Наигравшись, Харек задушил хомяка, немного Протащил его по снегу, пятясь задом, а затем убежал, бросив свою жертву. Значит, был сыт. Примерные расчеты показывают, степной хорь за год уничтожает в среднем 120 сусликов и 2000 мышей. Много ли это или мало? Так ли велика заслуга хорьков перед людьми?